38. -я. Миссис Клайн. Деккер снова стучался к ней в дверь. «Дорис!» Отступив на шаг, он окинул взглядом фасад. Ее машина на дорожке. Подёргал ручку двери, но та была заперта. Амис зашел сзади и открыл калитку. В лоджии, где сидела Клайн, когда увидел, что дверь Каминса открыта, не было ни души. Открыв дверь на веранду, Деккер оцепенел. На поверхности бассейна что-то плавало. Или кто-то. Блин! Он ступил на веранду, чтобы рассмотреть получше. Вроде бы Дорис Клайн, но толком не скажешь. Женщина лежала в воде ничком. Деккер ринулся вперед, опустился на колени и схватил ее за запястье. Взвившись из воды, она верещала, как ошпаренная, пока не увидела, кто это. Отпустив ее руку, ошеломленный Декер плюхнулся рядом с бассейном на пятую точку. Клайн ушла под воду, но через мгновение снова всплыла фырка и выплевывая воду. Увидев его сидящим, Клайн воскликнула: Да что, черт возьми, на вас нашло? Я думал, что вы мертвы. Я медитировала. Я медитирую в воде. Ничком, в такой час ночи. Мой дом мои правила. Я об этом рассказал мне мозгоправ, с которым я одно время встречалась. Это типа флоатинга. Ну, бак мне не по карману, так что ограничиваюсь собственным бассейном. Лежу на спине, потом переворачиваюсь и задерживаю дыхание. Надеюсь, что это улучшит функционирование моих легких. И вам повезло, потому что обычно я делаю это голой. Бросайте курить. Это улучшит функционирование ваших легких по-настоящему. «Бросала столько раз, что сбилась со счета. Она вскарабкалась по ступенькам бассейна, оказавшись в цельном купальнике с короткой юбочкой. Вытерлась банным полотенцем, разложенным на одном из кресел, завернулась в него и присела к столу. Перед ней был стакан с жидкостью, которая могла быть джином или водкой. Дорис взяла со стола пачку сигарет и закурила, воспользовавшись своей зажигалкой Зиппо. Выпустив дым, приподняла стакан. «Хотите? В такой час вы вряд ли при исполнении». «Пиво у вас есть?» «В холодильнике, вон там». Прихватив бутылочку короны из маленького холодильника, установленного в летней кухне, Амас сковырнул крышку и сел напротив Клайн. «Ну», — произнесла она, — «Не потрудитесь ли объяснить, что вы тут делаете, и с какой стати решили, что довести меня до инфаркта — хорошая мысль?» «Прошу прощения на сей счет. Я уже приходил и стучал, но вы не откликнулись». «Последний час я была на веранде. Люблю приходить сюда в такое время. Так темно, так тихо и мирно». «Я беседовал с миссис Перлман». «Кое-каких ответов у нее не было, и я подумал, что они могут быть у вас». Клайн выпустила струю дыма. «Лады, валяйте». Деккер спросил о мужчине, упомянутом Перлман, приехавшим сюда с севера. «Она сказала, что они какое-то время встречались, а когда все кончилось, Джулия была... встревожена? Вам что-нибудь об этом известно?» «Она мне о нем говорила», — Клайн кивнула. «Его зовут Деннис Лэнгли. Они вместе учились в юридическом вузе. Он перебрался сюда, пока она еще была замужем. Увивался за ней повсюду, как влюбленный щенок. После развода он наконец-то сделал свой ход. Они встречались, развлекались. Может, занимались сексом. На эту тему Джулия не делилась. А потом как отрезала». «И что случилось?» Джулия не хотела продолжать отношения, считала, что он слишком властный. Так и Майя Перлман сказала, хотя не знала его имени. Как по-вашему, почему она не сказала Майе? Ручаюсь, Майя тоже знает Лэнгли, раз оба они юристы. А может, Джулия не хотела, чтобы говорили, что она встречается с этим типом? Джулия просила меня не распространяться, я ей не распространялась до сих пор. «Где находится Лэнгли?» Ведет юридическую практику здесь, в городе». «Какого рода?» «Уголовную. Насколько я слышал, он хорош. Думаете, он мог убить Джулию?» «Это был бы не первый раз, когда отвергнутый мужик делает что-то вроде этого. Не так ли?» «Чёрт! И чего мужикам не имётся?» «Мы слишком привыкли добиваться своего» и избыток тестостерона, и нехватка мозгов. Клайн подняла стакан. «Голосую за последнее». «Что вы можете рассказать мне о Лэнгли?» «Он ровесник Джули, высокий, хорош собой, компанейский, обаятельный». «Похоже, не дурной улов». «Ага, но, насколько я слышала, Тед Банди как раз таким и был». Серийный убийца, насильник, похититель, каннибал и некрофил. «Когда вы видели его здесь в последний раз?» «Я ни разу его тут не видела. Но знаю, кто он, и видела его в городе. Они расстались месяцев шесть назад». «Это она с ним рассталась?» «Так сказала Каминс?» «Да. Кажется глупым говорить о расставании, когда тебе за 40-50 как и завести парня в моем возрасте. Но я ведь и не завожу, а? — А вы хотите завести парня? — Смотря, в какое время суток меня спросить, или сколько порций я приняла. Деккер улыбнулся. Клайн улыбнулась в ответ. — Что говорить, мы плохо знаем друг друга, но я быстро считываю людей. И не догадывалась, что вы способны улыбаться. Порой я сам себе удивляюсь. «Не вижу обручального кольца. Вы в разводе? Или старый холостяк?» Улыбка Декера померкла. «Ни то, ни другое. Некоторое время назад я потерял жену». «Ой, мне очень жаль. И я прогнала вашу улыбку. Вечно я несу глупости и попадаю в просак». «Это не глупость». Амос равнодушно развел руками. «Вопрос вполне законный». «Несомненно, вы очень по ней скучаете?» «Да». «У вас есть дети? Вы заботитесь друг о друге? Это может помочь, знаю по личному опыту». «Была дочь, но ее я тоже потерял». «О боже, несчастный случай? С обеими?» «Не случай». «Кто-то убил их». Деккер сам не знал, зачем говорит ей это, но почему-то чувствовал, что это правильно. Или так надо, или типа того. «Господи, мне так жаль!» Потянувшись вперед, Клайн взяла его за руку. «Но позвольте мне сказать вот что. Какое-то время вы были все вместе, и за это вы всегда сможете держаться». Я... я говорила, что мои дети выросли и разлетелись жить своей жизнью. Это не совсем точно. Трое из них. Но старшую я потеряла из-за рака, когда ей было всего шесть лет. Я проплакала, наверное, следующие десять лет, а потом перестала плакать. Почему? Потому что воспоминания о ней живой и здоровой возобладали над воспоминаниями о больной, и умирающий. Порой, срываюсь, она приподняла стакан. Вроде как с этим, но по большей части все идет путем. И вы не чувствуете вину за за то, что еще жива? Конечно, чувствую. Но тут уж надо или переболеть этим, или покончить с собой. Последнее я не рекомендовала бы. Она пристально вгляделась в Амаса. В смысле, в самом деле не стало бы. Вы говорите словно с высоты личного опыта. Я говорю с такой высоты опыта, что аж дух захватывает. А если хотите почувствовать настоящую вину, попытайтесь отнять собственную жизнь. Это все равно что плюнуть на их могилы. Почему это Декер вперился в нее взглядом. «Потому что пытаешься отнять у себя то, что у них отняли без их согласия». Ни разу не слышал, чтобы это формулировали подобным образом. Я тоже ни разу об этом не задумывалась, пока это не ранило меня в самое сердце.